Глава 30. Соня сидела на берегу реки и бросала в бурлящую воду мелкие камешки. Было холодно, дул пронизывающий, пробиравший до костей ветер. Она куталась в свою дорогую шубу, наследство от бывшего мужа, и всматривалась в тёмный стремительный поток. Снег уже почти сошёл, но кое-где всё ещё оставались грязные бугорки неистаившего льда. Соне было грустно. Душу скидала необъяснимая тоска. Ей казалось, что вся её жизнь, как эта река, несёт свои воды в неизвестном направлении, спотыкается о волуны на дне, бурлит и устремляется дальше. Это течение вызывало в ней тревогу. Всё представлялось тщетным. Зачем что-то делать, к чему-то стремиться, если ничего не получится? Ты ни на что не годна. Кофейню открыть? Хочешь всех насмешить? Да ты даже ужин не можешь приготовить так, чтобы не сжечь его. «Вот откуда эта тревога», — поняла Соня. После того, как они приехали в дом Михаила и навели порядок, Соня взялась готовить ужин, но мясо подгорело. Правда, Михаил посмеялся, сказав, что готов и обугленное есть, потому что у Сони всё равно всё выходит вкусно. Никита его поддержал. Но мысль, что еда подгорела, засела в голове и не давала покоя. Она вспомнила Вадима и даже представила, какое бы он сделал лицо, подая на ему пережаренное мясо. Но Михаил не Вадим. Он не упрекнул, не посмотрел косо. Он пошутил и даже спасибо сказал, напомнила себе Соня. Тогда зачем ты себя накручиваешь? Зачем ушла сюда, к реке, и теперь бросаешь в неё камни? Однако помимо не очень вкусного ужина было что-то ещё. Что-то, что не давало ей покоя, что погнало вон из дома на ночь глядя. Соня сморгнула и оторвала взгляд от воды. Почему сейчас светло? Сумерки вроде бы давно опустились. Она что, всю ночь здесь просидела и не заметила? Поэтому она так продрогла? Нет, что-то не вязалось. Ведь ещё зима, а тут снега почти нет. Не могла же она не заметить наступление весны? А может, и могла. С её-то бесконечными проблемами. С её-то способностью плыть по течению, а не против него. Соня, Соня, ты так похожа на своё имя. Будто не живёшь, а спишь». Господи, как же ей вытравить из головы эти мысли? Иногда ей казалось, что она отпустила прошлое, и слова бывшего мужа больше не оказывают пагубного влияния на её самооценку. Однако потом она снова начинала сомневаться в себе и в своих поступках. Как же от этого избавиться? Как? как? Как? Как? Вздохнув, Соня поднялась, чтобы вернуться в дом, где её ждали Михаил с Никитой. Взгляд её снова опустился на реку, и Соня замерла, боясь дышать. Там, в воде, в метре от неё что-то белело. Вернее, не белело, нет. Это что-то не было белым, но выделялось светлым пятном на фоне мутной, неспокойной водной глади. Соня отвела глаза. Её начала бить мелкая дрожь. От холода? Или всё же от страха? Она боялась снова посмотреть на то, что торчало из воды, но всё же боковым зрением видела. Это что-то и правда подплыло к берегу и теперь не просто торчало, оцеплялась за раскисшую чёрную землю. Цеплялась? Соня во все глаза уставилась на руку, худую кисть, обтянутую мертвенно-бледной кожей. Рука была неестественно вывернута в плече. Соня увидела в воде лицо с распахнутыми остекленевшими глазами, смотрящими в хмурое небо. На лице и обнажённой груди утопленника виднелись тонкие параллельные полосы. Десятки полос, красных, И чем больше Соня смотрела, тем яснее видела, кто-то исполосовал этого мужчину. Его лицо ей показалось смутно знакомым. Где-то она его уже видела, но никак не могла вспомнить где. Рано от порезов, на лице мужчины становились все краснее и краснее. Теперь даже вода в реке была красной. Красной, словно это вовсе не вода, а кровь. Соня в ужасе отшатнулась, но получила сильный удар в спину и полетела прямо на утопленника. Она завизжала и проснулась. Тут же послышался лёгкий стук в дверь. «Сов, у тебя всё нормально!» — услышала она голос Михаила. «Кошмар приснился!» — отозвалась она. «Извини, что разбудила!» «Ничего. Главное, что всё в порядке». Послышались шаги, и Михаил ушёл в свою комнату, а Соня сделала глубокий вдох, попытавшись успокоить бешено колотившееся сердце. Сейчас она отчётливо видела лицо утопленника из своего сна — не только видела, но и знала, кто это. Дмитрий, отец Никиты. И почему её преследуют кошмары с убитыми людьми? То та женщина в гостиничном номере, то теперь вот Дмитрий. Это её подсознание что-то пытается ей сказать? Да, видимо, так и есть. Видимо, ей грозит опасность в лице Дмитрия. Нужно держаться от него подальше. Как хорошо, что вчера Михаил предложил им с Никитой пожить у него. Дом, конечно, старый, Требовал основательного ремонта, но ведь жилой. Стены крепкие, крыша теперь новая, ветер не задувает, отопление и горячая вода были. Вчера до позднего вечера она вместе с Михаилом наводила порядок. Правда, было видно, что на днях Михаил и сам пытался привести жильё в божеский вид, но с Сониной помощью сделать это получилось лучше. Аладий он пёк отличные, пальчики оближешь, а вот с уборкой не справлялся. Вспомнить хоть ту лужу кофе, которую он неумело развёз по столу в автосервисе. Даже Никита им помогал. Пыль убрали, полы помыли, посуду тоже перемыли, и даже окна. Михаил отдраил санузел, а Соня комнаты. Жить теперь было можно. Соня так больше и не уснула. Встала рано, когда за окном едва начало светать. Вскоре вслед за ней поднялся и Михаил. Соня варила кофе. «Никите в школу надо», — сказала она. «Но я боюсь его вести». «Думаешь, его отец может явиться к школе?» — спросил Михаил. «Ага. Вдруг он мальчика заберёт прямо оттуда?» «Не думаю, что он решится. Иначе вчера бы пришёл за деньгами». «Думаешь, испугался, что я всё-таки в полицию заявила?» «Наверняка», — кивнул Михаил. Потом он подошёл к Соне и развернул её к себе. «Ты чего?» Хлопнула она ресницами. Михаил, легонько касаясь подбородка пальцами, повертел её голову из одной стороны в другую, внимательно всматриваясь. «Всё в порядке», — улыбнулся он. «Синяка не осталось». «Никогда в жизни не получала по лицу», — пробормотала Соня. «И больше не получишь. А Дмитрия этого я в бараний рог скручу, попадись он мне», — пообещал Михаил, а потом наклонился и нежно поцеловал Соню. Она прильнула к нему, на этот раз не оттолкнув. Позволила себе расслабиться и забыть обо всём на свете. Рядом с Михаилом было тепло и надёжно. Их поцелуй прервал звук выкипевшего из турки кофе. «Вот чёрт!» — вспыхнула Соня, а Михаил хрипло рассмеялся. Кофе пришлось варить снова. «Знаешь, я думаю, можно один день не водить Никиту в школу», — сказал Михаил. «Думаешь?» «Ничего страшного не случится, если у него сегодня будет лишний выходной», — кивнул он. «Предлагаю позавтракать и съездить к Миле. Вернее, предлагаю позвонить следователю, который вел ее дело. Пусть переговорят с Милой. Может, она помнит что-то о нападении». Так и сделали. Когда приехали в больницу, Мила была под воздействием успокоительных, но, кажется, ей уменьшили дозу, она полностью осознала, что произошло, и приняла это. Она прижала к себе Никиту, поговорила тихонечко с сыном, а потом к ней вошли полицейские. Когда они, задав несколько вопросов, вышли из палаты, Соня с Михаилом поспешили к ним, чтобы узнать, что сказала Мила. Кажется, на неё напал бывший муж. «Кажется?» «Она не видела нападавшего», — ответил полицейский. Напали на неё сзади, повалили и стали наносить удары. Но потерпевшая говорит, что перед тем, как потерять сознание, она видела склонившегося над ней Дмитрия Хворостова. «О, Господи!» — пробормотала Соня, переглянувшись с Михаилом. Они ведь тоже подумали об этом, когда Никита рассказал, что отец угрожал Миле и Алевтине Сергеевне ножом. «Что теперь будет?» — спросил Михаил. «Будем подавать в розыск. Постараемся найти его». После разговора с полицейским Соня вошла к Миле. Они долго молчали, взявшись за руки. Всё было и так сказано, без слов. Вечером Соне позвонили из полиции и сообщили, что нашли отца Никиты.